Глава 47. «Мы чемпионы мира». Своим началом финал отличался от других матчей. Что касается информации об участниках, в прошлом о них уже было все сказано, поэтому на сей раз организаторы решили просто выпустить их на арену поодиночке, но перед этим неожиданно внутри арена стала темнеть. Это закрывалась крыша арены, вскоре все погрузилось во тьму и зажглись тусклые светильники аварийного освещения. Зрители снаружи, разумеется, тоже все это видели. Было очевидно, что что-то намечается, но что именно? Внезапно загорелся большой прожектор и столб света, исходящий от него, ударил в середину поля для боя. Он осветил стоящего там человека, узнав которого все зрители сразу же разразились бурными аплодисментами. Это была вторая принцесса Империи Аслана, Линь-Хуи-Инь. Её высочество оделось в военную форму своей страны, чем показало другую сторону маленькой принцессы, Вскоре на площадке возникла большая голограмма маленькую Инь, и все люди притихли. Стоит отметить, что даже при таких размерах она выглядела весьма очаровательно, поэтому других спецэффектов не требовалось. «Мы чемпионы. Я не раз платил по счетам. Но я все выдержал, и теперь мне нужно идти вперед, Только вперед. Мы чемпионы, мой друг. И мы будем продолжать бороться до самого конца. Мы чемпионы. Мы чемпионы. Это время победителей. Ведь мы чемпионы мира». Примечание переводчика. Да, это «We are the Champions» группы Queen. После первого же куплета все зрители вновь вошли в состояние сумасшествия. Леньхуи и редко пела подобные мотивирующие песни, и потому она очень старалась передать все свои эмоции, что у нее прекрасно получилось. Её новая песня отлично соответствовала этим SAG, ведь как раз здесь и определяются чемпионы мира. Настало время финала, кто же станет сильнейшим? Когда песня закончилась, все зрители вновь были на взводе. Линьху и Инь проводили бесчисленными аплодисментами, и прожекторы сразу же переключились на двух комментаторов Зонги, Ририк и Скарлетт. Монорасец вновь оделся максимально торжественно по такому случаю. «Огромное спасибо принцессе за такую чудесную песню, но нам пора продолжать. Итак, как вы думаете, кто сегодня станет чемпионом? Ну же, громче, скажите, кто, по вашему мнению, лучший!» – прокричала Ририк. прикладывая всю свою силу земного ранга. Для того, чтобы быть услышанным, ему совершенно не требовался микрофон. Его голос мгновенно донёсся до каждого, и в одно мгновение все прокричали, за кого болеют. «Теперь давайте представим составы для сегодняшней битвы. Сначала команда хозяев поля. Альянс Хуань разведчик-рыцарь розащита и клинка. Болельщики Аслана, не поскупитесь на аплодисменты!» Оуян Схуань Юнь вышел на площадку, и его сразу же охватило необъяснимое чувство. вне зависимости от статуса и положения ощутить это может только тот, на кого смотрит настолько огромное количество людей. Да, именно так. Они здесь сегодня для того, чтобы стать чемпионами. Как только Оуян Схуань Юнь появился на площадке, в воздухе сразу же появилась его большая голограмма. Судя по приветствующим крикам и аплодисментам, у него имелось немало фанатов, но это было неудивительно. Учитывая, что САГ проводился достаточно долгое время, фанаты появились у всех. Следующий, всемогущий танк — Слейпнер. Он считается настоящим мастером по пилотированию тяжёлых мехов, неприступная крепость рыцарей розы и клинка. Слейпнер появился на площадке и, совершив высокий прыжок, одним махом достигнул сцену с комментаторами. Он выглядел необычайно сильным и мгновенно вызвал волну оваций в свою сторону. Третьим на поле выходит... Цянь Юнчжа, эксперт среди рыцарей по боевым искусствам. Обычно выпендривающийся Цянь Юнчжа вышел на удивление спокойно. На сцену он также поднялся обычным способом и без всяких шуток принял приветствие зрителей. Четвертая от рыцарей вышла Евалид, учитывая, что она была красавицей, ее встретили еще более радостно. Но и капитан рыцарей, гений, что рождается раз сто лет! член императорской семьи, идеальный воин, вся эта лень Фэн! Линь Фэн был типичным образцом для подражания. Его походка и так казалась совершенной. Появление Капитана Рыцаря вызвало максимальное количество аплодисментов. Разумеется, по количеству фанатов он уступал Ван Джену. Тем не менее, сказать, что у него их мало тоже было нельзя. В прошлом Линь Фэна даже выбирали парнем мечты для большинства молодых женщин в Аслане. Конечно же, это не сравнится с ССАГ, с турниром мирового масштаба. Но тем не менее. К тому же, в отличие от Ван Джена, с его неуверенным восхождением до финала, Линьфон шёл по пути совершенного правителя. Он сокрушил всех на своем пути, при этом демонстрируя не только свою силу, но и элегантность. В нынешнюю эпоху многим нравятся такие сильные безупречные личности. С представления масланцев было закончено, и прожекторы осветили уже другой выход из внутренних помещений арены, послышался голос Скарлетт. Настал черед появиться второй команде финалисту, команде Саламандр, первым от них выходит Ахиллес Кёртис, «Прекрасный сын Луне! Со стороны Саламандр, единственный, кто мог сравниться с рыцарями в их великолепии, был Кёртис. Своим характером и отношением к делу луняне действительно походили на асланцев. Кёртис вышел к публике в военной форме Луны. В финале он хотел сражаться, в первую очередь представляя свою родину. По внешнему виду в этой форме не было ничего необычного, однако только увидев ее, луняне сразу же потянулись к своим глазам, чтобы протереть мокрые следы от накативших слез. Прошло уже очень много лет с тех пор, как один из них последний раз выступал на такой большой арене. Луаняне наконец вернулись. Чувство гордости, которое они испытывали в этот момент, было неописуемо. Вторым от Саламандр выходит единственный кто осмелился сражаться с Мехом голыми руками. Да и дарянец Моджень, танк команды. Уникальный на этом турнире по своим размерам великан появился перед зрителями. Даже его голографическое изображение оказалось необычайно мощным. Сегодня Моджень был с обнажённой верхней половиной тела. Таким своеобразным являлся народный костюм воинов его народа, в котором они появлялись на ежегодном состязании храбрых. Налитые силы и мышцы показывали всему миру, что значит быть силачом. В пяти городах Дайдары каждый бар сейчас был до отказа забит как людьми, так и дейдарианцами. Некоторые люди даже сидели на плечах великанов. Все они сейчас поднимали бокалы за своего земляка – Несмотря на то, что Дейдара Титан считается лишь маленькой планетой на задворках коалиции Млечного Пути, их воин все равно смог достичь самой большой сцены галактики, чтобы сражаться на ней за честь и славу для своей родины. Без сомнения, на Дейдаре теперь знали все. Следом за ним на площадке появилась Лисинь, горячая сексуальная разведчица Саламандр. Разумеется, она также была одета в военную форму своей родины, и учитывая ее длинные ноги, Эта форма делала ее еще более сексуальной, чем обычно. В это время на Марсе все члены семьи Ле чувствовали напряжение. На самом деле для них всех происходящее больше напоминало сон, чем реальность. Четвёртый от Саламандр вышла их снайпер Сноули, девушка, родившаяся в Новый год ледяного дракона. став рядом с Лисень, Сноули, можно сказать, завершила прекрасную картину.